Глава восьмая. Проснувшись, я сразу же вспомнила о вчерашнем дне. И еще лежа в постели, стала строить планы на день грядущий. Наверное, мой аналитический аппарат не отключался полностью на ночь, потому что кое-какие новые выводы сразу пришли мне на ум. Телефонный звонок заставил меня встать. «Таня, я тебя не разбудила?» – спросила Катя. «Нет, я уже давно на ногах», — соврала я, запахивая махровый халат. «Как ты?» «Плохо. Я всю ночь не спала. В голову лезли самые ужасные мысли. Вдруг меня посадят». «Катя, успокойся. Я ведь ищу настоящего убийцу». «Я это понимаю, но ничего поделать с собой не могу. Я пыталась заставить себя забыть обо всем этом кошмаре и как-то настроиться на оптимистический лад». Но у меня ничего не получилось. Можно сказать, что я нахожусь в полном отчаянии. Знаешь, меня продолжает преследовать страх. Мне кажется, что против меня строят новые козни. Жалобным голосом говорила Барулина. И мне подумалось, что перед звонком она репетировала, что сказать и каким тоном. Я должна была как-то поддержать ее, подбодрить. Но нужные слова почему-то не приходили в голову. Катя немного помолчала, а потом спросила. «Таня, ты приедешь ко мне?» «Да, обязательно, но не сейчас. Сначала я хотела кое-куда заехать». «Мне кажется, что у меня начинается клаустрофобия. Я чувствую себя загнанным зверьком. Стены давят на меня, мне не хватает воздуха». «Открой форточку». «Открыла, но в квартире сразу стало холодно. У меня начался озноб». Я понимаю, это нервное. Таня, когда ты придёшь? Думаю, что часов в 12. Я до этого времени с ума сойду. Катерина, возьми себя в руки. Вот уж не думала, что ты такая паникёрша. Ты не испугалась ехать в машине, зная, что находится в багажнике, а сейчас вдруг ни с того ни с сего устраиваешь истерику. Что значит ни с того ни с сего? Да. Ситуация, в которую ты попала, сложная, но если бы ты находилась сейчас в сезоне, успев при этом обратиться к моим услугам, вот тогда можно было паниковать и биться головой о стенку. А сейчас ты в моей квартире, можно сказать, в полной безопасности. Я занимаюсь поиском тех, кто пытается тебя подставить. Все будет хорошо, ты должна в это верить. Да, да, ты права. Хорошо, я постараюсь успокоиться пообещала Барулина и повесила трубку первой. Надо сказать, что перед ее звонком я склонялась к мысли, что надо встретиться с клиенткой как можно раньше, но, послушав ее нытьё, передумала. Чувствовалось, что у Катерины по-прежнему не было собственной версии произошедшего, а навязывать ей, а точнее себе самой, стандартные версии не хотелось. Собственные стереотипы меня уже подвели. Вчера ничего хорошего из этого не получилось. В общем, я решила, что надо узнать последние новости от Кирьянова, а уже потом действовать дальше. Возможно, ментам уже удалось установить личность убитого, или Юрок нашел в доме барулины толковых свидетелей. После водных процедур я стала священно действовать над кофейными зернами. Этим я занималась всегда с превеликим удовольствием потому что жить не могла без крепкого кофе. Этот напиток здорово меня тонизировал, особенно под сигаретку. Процесс приготовления кофе прервал очередной телефонный звонок. Это был Кирьянов, легок на помине. «Доброе утро, Танюша!» «Привет!» «Звоню тебе сразу после утренней планерки. «Да, внимательно слушаю тебя». «Не слишком-то обольщайся». «Хочу сказать, что вчерашний поквартирный обход только утвердил версию о виновности Барулиной. Похоже на то, что она сама все и инсценировала. В общем, есть одна бабуля, которая страдает бессонницей. Она кое-что видела. Я подумал, что ты захочешь с ней поговорить». «Ну, разумеется. Причем не только с ней, но и с теми, кто обнаружил труп». Кирьянов назвал мне номера нужных квартир, а потом сказал... Таня, я все думаю над твоим вопросом. Если эта артистка сама все устроила, то зачем тогда она к тебе обратилась? Ну и что ты надумал? В том-то и дело, что ничего. Может быть, она ненормальная? Значит, ты тоже не веришь в ее невиновность? Думаешь, это она его убила? Я смотрю в глаза фактам и свидетельским показаниям, а они показывают на твою клиентку. «Если это подстава, то так и должно быть. Володя, а личность убитого уже установлена?» «Нет, но могу тебе сказать, что смерть наступила от удара в висок, а не от воздействия электрошокером. С трупом, надо сказать, обращались очень неосторожно, кантовали его как дрова, отсюда многочисленные синяки и ушибы. Впрочем, его не только роняли» но уже после остановки сердца воздействовали на тело электрошокером. «Да, ситуация. И после этого, Володя, ты продолжаешь утверждать, что это проделала моя Катя?» «А почему нет?» «Могла и она». «Твой скептицизм мне понятен, но я все таки верю в невиновность Барулиной. Думаю, у нее кишка тонка для того, чтобы все это проделать». «Не уверен». Во всяком случае, в машине обнаружены только одни отпечатки пальцев, а дверца открывалась родным ключом. «Ладно, Таня, пока у меня все. «И на том спасибо», — сказала я и продолжила готовить кофе. После завтрака я как раз собиралась поехать на железнодорожную, во двор дома, в котором жила Катя, и поговорить со свидетельницей. Володька облегчил мою задачу, назвал ее адрес. Что ж, и на том спасибо. Ребята избавили меня от нудного поквартирного обхода, позволили сэкономить время. Я попыталась убедить себя в том, что мне удастся услышать из уст Валентины Николаевны больше, чем смогли услышать они. Через полчаса я вышла из дома. Ночью снова был снегопад, и мою девятку изрядно засыпало. В отличие от Барулиной, я держала щетку не в багажнике, а в салоне, в полиэтиленовом пакете. Стряхивая снег с капота, я попыталась представить себя на месте моей клиентки и пришла к неожиданному для себя выводу. Обнаружив Жмурика, Катя вряд ли сразу бы обратилась в милицию, даже если бы ей не надо было спешить на премьеру. Уж такой у нее был склад характера. Она обязательно создала бы себе дополнительные проблемы. Она могла чего доброго попытаться самостоятельно избавиться от подкидыша. Наверное, те, кто подставлял ее, догадались об этом. Поэтому вернули машину во двор. Им непременно надо было добиться того, чтобы подозрения пали на Барулину. Стоп, Таня, не спеши. А если это все таки Катя по неосторожности убила Белозубова? Нет. Нет, и еще раз нет. Не верю я в то, что она морочит мне голову. Она с таким трудом рассталась с деньгами, оплачивая мои услуги. Поэтому, будь она виновной в этом деле, то скорее наняла бы адвоката, а не частного детектива.